Глава шестая. Неожиданные вести. Тяжелый удар заставил Акселя потерять равновесие и упасть. На одних лишь инстинктах он перекатился в сторону и вскочил, отпрыгивая назад короткими прыжками. За ним по пятам с грохотом обрушивались удары. Пусть он ничего и не видел в темноте, но потоки ветра и тяжелая аура говорили об убийственном намерении Корвуса. Он снова и снова уворачивался, пытаясь прочувствовать следующий удар, но вскоре уперся спиной в стену. — Ты в ловушке, парень. В конце концов, тебе не совладать со мной. Человек нуждается в зрении, а я давно уже нет. Очередной удар шарахнул юношу об стену, но от второго он успел увернуться, сделав кувырок вперед. Быстрым движением он вынул оба огненных кристалла, В них практически не осталось энергии. Клинок точно не воспламенить. В очередной раз отпрыгнув в сторону, он использовал легкую заминку, чтобы всмотреться в кристалл. Там теплился едва видный комочек огня. Идея возникла сразу. Такая могла появиться только у него. Отчаянная и рискованная, но на сто процентов действенная. Что ж, Хочешь знать мой секрет? Будет тебе секрет. Аксель выпрямился, отбросив крышку гарды. Он обмакнул правый кулак в остатке масла из клинка и демонстративно вонзил его в землю, дав понять, что не намерен более драться. о, -о, -о! Ты, наконец, понял, сколь безвыходно твое положение. Без магии ты в этом мире никто. Тоже мгновение Аксель повернулся туда, откуда шел звук. Он одновременно раздавил в руках оба огненных кристалла. Один он выкинул вперед. Совсем небольшой сполох огня осветил пространство между ним и корвусом лишь на секунду. Но этого было достаточно, чтобы запомнить, где находился его противник. Другой же кристалл заставил его кулак воспламениться. У него был всего один удар, и в этот удар он вложит всю свою решимость. Сделав твердый шаг вперед, левой рукой он вписался точно туда, где должен был находиться подбородок Корвуса. Маг потерял равновесие, подлетев в воздух. В ту же секунду кулак, объятый огнем с огромной скоростью, влетел в грудь мага заставляя все его тело полыхнуть огнем и отлететь на добрые десятых шагов. Он потерял контроль над энергией, отчего свет в подземном помещении снова загорелся. Пользуясь моментом, Аксель моментально выхватил клинок из земли и в прыжке нанес точный удар, отсекая полыхающему корвусу половину тела. Но маг и не думал умирать. Он схватился за ногу Акселя вместе с еще пятью руками различных существ, которые начали вылезать прямо из его тела. — Ты идиот! Я бессмертен! Меня невозможно убить! Юноша ударил мечом под ногами, срубая руки, схватившие его, а после тяжелым пинком отправил половину тела мага в полет. Его глаза снова зацепились за фиолетовый отблеск на груди. Не в первый раз он видел его, но в этот момент понял нечто важное. Подбросив руке меч и перехватив рукоять, он швырнул его на манер копья. Заостренный уголок вошел точно в середину этого фиолетового свечения. Корвус болезненно выплюнул огромную груду песка. На секунду показалось, что в его глазах возник какой-то страх. Не успев вымолвить ни единого слова, его свет потух, а тело рассыпалось в обычный песок, оставляя от тела лишь треснувший медальон с разбитым надвое фиолетовым камешком. «Бессмертие, говоришь? Как забавно, что ты пришел за сорок лет к тому, что я в своем мире нашел всего за пять». Это самый глупый способ, который и бессмертием назвать нельзя. Заключить свою суть в маленький предмет, силы которого не хватит даже тела поддерживать. «Дилетант!» — Аксель наклонился, забрав медальон и разочарованно выдохнул, шагая в сторону своих спутников. Они очнулись практически сразу после того, как маг погиб. «Ну что?» дело за вашим острым тигриным нюхом и умением нашего гида усмехнулся юноша тай и лея не понимающие оглядели подземный зал а что с корвусом он же только что слова леи прервал медальон выпавший из руки акселя и повисший на крепкой металлической цепочке все что от него осталось удивительно что никто до сих пор не вычистил от него шахты думаю теперь воздействие Эвокации на них будет куда меньше. Дари знает. Раньше Корвус никогда не высовывался. Вместо этого насылал полчища чудовищ. Но в этот раз почему-то пришел лично. Почему? Дари не знает. Группа, наконец, собралась и направилась в путь. В этот раз действительно тварей было куда меньше. Они практически не встречались на пути в шахты, А когда герои зашли внутрь, то вообще исчезли. Спустя несколько часов Тае удалось найти замаскированный лаз в глубине пещер. Наконец они пересекли границу пустынь. Но дальше путешествие станет в разы опаснее.